Глава двадцать вторая. Крутой поворот в судьбе. На сей раз Д'Артаньян в доме Д'Артаньян не только попочивали дичью и бургундским, но даже не предложили сесть. Госпожа Д'Артаньян так и заявила, едва он вошел. «Извольте оставаться на ногах, господин Д'Артаньян. В вашем положении нотации следует выслушивать стоя». Капитан Д'Артаньян. Присутствовавший здесь же, смирнехонько сидел в уголке с таким видом, будто он надеялся быть принятым за безобидный предмет меблировки, от коего не требуется участия в людских беседах. Зато его супруга, брызжа энергией достаточной для двоих, подошла к Д'Артаньяну и, потрясая возле самого его носа указательным пальчиком, вопросила — Несчастный вы человек, вы хоть понимаете свое положение? — Мое положение? — переспросил Д'Артаньян крайне осторожно. — Оно, разумеется, не из блестящих, хотя я и не рискнул бы назвать его безнадежным. И он умолк, надеясь, что услышит какие-нибудь разъяснения. — Вы слышите, Луи? — С трагическим пафосом спросила мадам де Кавуа своего безмолвного супруга. «Наш милейший Д'Артаньян не согласен с тем, что его положение безнадежно». «Боже мой, какая самонадеянность!» Капитан де Кавуа ответил неопределенным пожатием плеч и движением бровей, что можно было толковать как угодно. «Ах, да помолчите вы, Луи!» В сердцах воскликнула его жена, хотя капитан и так молчал. «От вас я вижу никакого толку». «Бартаньян, вы понимаете, что стоите на краю пропасти?» «Я, мадам? Да, вы, именно вы. Объяснить вам подробнее?» «Сделайте удолжение, госпожа де Кавуа», — пробормотал Гасконец растерянно. «Будьте благонамерены, сделаю». — Исключительно ради того, что вы мне кажетесь все же не совсем пропащим. Итак, сударь, вы, помнится, хотели, чтобы о вас заговорил Париж. Ну что же, извольте радоваться, о вас уже говорит весь Париж. Только не смеете так глупо и широко улыбаться, — прикрикнула она с интонациями драгунского сержанта. Вам вообще не следует улыбаться, потому что о вас говорят главным образом как о прелюбодее развратнике, бретёре, забияке, разбойнике и убийце. — Мадам, молчите, — я сказала. Сейчас очаровательная госпожа де Кавуа напоминала Гасконцу древнегреческую богиню мести, которая именовалась вроде бы Гурия. Я нисколечко не прибавляю от себя. Я только повторяю то, о чем болтают в Париже. Начнем с шашней меж вами и вашей квартирной хозяйкой. Будете отрицать? Конечно, некое увлечение имело место. Увлечение? Да все говорят, что вы с ней миловались чуть ли не на глазах законного мужа. которого едва не проткнули прилюдно шпагой, а потом, подкупив полицию, сгноили его в тюрьме по насквозь вымышленным обвинениям, где беднягой нашел свой конец. Все было совсем не так, — осмелился заикнуться Д'Артаньян. — Не совсем так, — я бы сказал. — Молчите, несчастный. Я, как-никак, немного разбираюсь в жизни, я второй раз замужем. и произвела на свет восемь детей. Голову могу прозакладывать, что ваша возлюбленная — обычная вертихвостка, которая решила охомутать глупого юнца. Вообще-то и вы сами хороши. Где были ваши глаза? Не видели, с кем связываетесь? Мирей... «Юношеские чувства!» — робко вставил словечко де Декавуа. «Не пытайтесь его защищать, Луи! Мне лучше знать, как следует воспитывать таких вот дурачков!» «Так вот, Д'Артаньян, сама я верю, что ваша дражайшая Луиза беззастенчивая и развратная хищница, но попробуйте убедить в этом сплетников». Люди, знаете ли, верят не тому, что происходит на самом деле, а тому, что говорят многие. Все говорят. Эта фраза губила и людей посерьезнее вас. Ясно вам? Злая молва убивает, вернее, шпаги. Или, по крайней мере, безвозвратно разрушает доброе имя. В доме Бреквилей лежит покойник. Это факт? Увы. — кивнул Д'Артаньян. — Это факт. Весомо, грубо, зримо. И вы можете из кожи вон вывернуться, но не оживите этого скота Бреквилля. Положение усугубляется тем, что его кончину кое-кто объясняет происками кардиналистов. А отсюда вытекает, что найдутся охотники раздуть сплетню до небес ради выгоды для своей партии. Наконец, есть еще его величество. Король крайне не одобряет подобных вещей. Вам крупно повезло, Д'Артаньян, что короля нет в Париже. Придворные сплетники любят развлекать его рассказами о всех парижских новостях. А ваши похождения — сущий клад для сплетников. Король лежит в постели в Компиене. Он простудился, встречая английское посольство во главе с милордом Бекингемом. Или решил, что простудился, что в общем никакой разницы не составляет. Короче говоря, он слег в постель, никого не хочет видеть, и даже сплетни его не радуют. Будь он в Париже, все обстояло бы для вас еще печальнее. А так есть надежда, что дело удастся замять. Или вы и в самом деле собрались жениться на этой особе, у которой в любовниках перебывала половина квартала? — Да, боже упаси! — воскликнул Д'Артаньян с неподдельным ужасом. Госпожа Д'Экавуа чуточку смягчилась. — Что же? Вы хотя бы не потеряли голову, а это уже кое-что. Пойдем далее. Где были ваши глаза, когда вы связались с Пешегрю и его шайкой? Это законченный прохвост, нечистый на руку игрок, завсегдатый всех веселых домов Парижа. Она прищурилась. Впрочем, вы ведь, кажется, тоже... Мне ужасно не хочется произносить слова, которые благородной даме и примерной матери семейства и знать-то не пристало. Но вы меня вынуждаете. Вы веселитесь со шлюхами во всех парижских борделях. «Жоржетта, Жанетта, Лизетта, Мюзетта!» «Кварталы Верери, улица Сен-Дени, заведение под названием «Флорентийская роза» на Сен-Мартен». Капитан де Кавуа кротко поправил. «Меррей, заведение на Сен-Мартен именуется «Флорентийская лилия».» Супруга зловеща прищурилась. «Интересно, Луи, откуда вам известны такие тонкости?» — спросила она медоточивым голоском. Капитан в ужасе замолчал, но госпожа де Кавуа к его несказанному облегчению вновь обернулась к Д'Артаньяну. — Сударь, я смело могу назвать себя особой достаточно широких взглядов. Я понимаю, что есть вещи, от которых юнцов-ветрагонов вроде вас ни за что не удержать, но должны же быть какие-то рамки. «Вы же стали завсегдатаем всех парижских борделей!» «Да, честное слово, не всех!» — пролепетал Гасконец. «По крайней мере, большей их части!» — безжалостно оборвала госпожа Де Кавуа. «И в какой компании создатель? Сущий сброд вроде Пешегрю и его приятелей?» Кишегрю, которого держат в роте только потому, что его дядя служит дворецким у принца Конде и протежирует беспутному родственнику. Депютанш, изгнанный из гвардии за подделку завещания, самозванный граф де Герлен и прочие столь же гнусно прославленные... Одного всерьез подозревают в шпионаже в пользу испанцев и мантуанцев, другой заливает кости свинцом, третий чудом выскользнул из петли, потому что не нашлось свидетеля в деле об ограблении почтовой кареты у четвертого рукава, набиты запасными козырными картами. Хорошенькая компания для молодого человека из столь древнего рода, Самые подходящие кандидаты на поездку четверней, когда лошади скачут в разные стороны. Примечание. Намек на четвертование, которое тогда во Франции приводили в исполнение с помощью четверки лошадей. К ним привязывали руки и ноги приговоренного и гнали лошадей в разные стороны. улица улице дыбы по ним плачет. и когда-нибудь дождется. Примечание. Улица Дыбы вела к площади Дыбы, где в те времена с помощью одноименного устройства производили публичную экзекуцию над дезертирами, ворами и разбойниками. И, наконец, вы докатились до того, что оказались замешаны в деле о нападении на англичан. которых ваша компания хотела убить и ограбить. Где была ваша голова? Даже англичан нельзя безнаказанно резать и грабить в столице нашего христианнейшего королевства. Но я замолчите. Между прочим, ваши беспутные дружки задержаны все до одного, и они твердят, что именно вы были зачинщиком всего, что вы все придумали». «Да что вы такое говорите?» — воскликнул Д'Артаньян, у которого при этаком известии волосы форменным образом встали дыбом. «Такий вы недотёпа!» — чуть понизила голос госпожа Д'Экавуа. «Вы что, не знакомы с нравами таких вот субъектов? Они готовы всё свалить на дурачка вроде вас, чтобы избежать наказания? Ладно, ладно, не вздумайте в моём доме падать в обморок». по крайней мере, пока я не закончила выволочку. — Вам крупно повезло, дорогой Д'Артаньян. Слышите, тот, второй англичанин, оказался благородным человеком. Как ни удивительно, приходится признать, что и среди англичан попадаются порядочные люди вроде белых ворон. Да и парижская полиция имеет некоторый опыт, и компания «Пишегрю» ей прекрасно известна. Вас никто не будет преследовать. Прыгайте от радости, а лучше молитесь, если вы еще не забыли, как это делается. Благодарите Бога и ваших искренних друзей. Госпожа да Декавуа, у меня нет слов, я готов броситься к вашим ногам. Успеется. Слушайте дальше. Давайте подведем кое-какие итоги, как выразился бы его высокопреосвященство». Вы ославлены, как записной прелюбодей, запутанный в скверную историю с кончиной мужа вашей любовницы. Вы шатаетесь по самым подозрительным кварталам Парижа, веселитесь в варделях играете в кости и карты, в Экарте, Пикет, а также в Ланскнехт, Бассет и гольбик Мог бы уточнить Гасконец, но благоразумно промолчал. Одним словом. — Вы катитесь под уклон по скользкой дорожке, — твердо заключила госпожа де Кабуа. Вы на счету полиции. Ваше имя треплют сплетники. О ваших беспутных похождениях того и гляди, может узнать король, и тогда вы пропали. Вы в полной мере осознаете свое печальное положение? — Да, — промолвил Д'Артаньян. — Честное слово, — «Честное слово!» — промямлил он, понурив голову и опустив глаза, и вовсе не кривя душой. «Попробуй вам поверить», — сказала госпожа Декавуа, глядя на него испытующе и сурово. «Но откуда вы все это знаете?» Она ответила ледяным тоном. «Запомните, Д'Артаньян, кое в чем я осведомлена не хуже парижской полиции, а то и получше». В особенности, когда задеты интересы не только моего Луи, в чьем доме вы были приняты, но и самого кардинала. Я уже говорил об этом, но теперь объясню подробнее. Вас многие считают кардиналистом. Вы то и дело деретесь с королевскими мушкетерами. Вы приняты в доме капитана-гвардейцев кардинала. Вы знаете графа Рошфора?» Вообще-то, я ничего не имею против такого обо мне мнения. Похвально слышать, но беда-то как раз в том, что ваше поведение бросает на кардиналистов тень. Именно вас иные выставляют в качестве примера того, как растленны и преступны сторонники кардинала. Понимаете вы это? Теперь понимаю. И это мне отрадно слышать, признался госпожа Кавоа. надеюсь вы в достаточной степени прониклись да покаянно признался госконец дело зашло слишком далеко продолжала госпожа дакова нужно принимать немедленные решительные меры я не могу позволить чтобы из за вас был нанесен ущерб великому кардиналу я потому говорю вам со всей определенностью я настроена решительно Вы верите? Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Прекрасно. Итак, право же я готова отправиться в поле кардиналь и убедить мансиньора выслать вас из Парижа в Биарн с запрещением возвращаться назад под страхом самых суровых мер, что в устах его высокопреосвященства никогда не звучало пустой угрозой». Если нет другого способа вас спасти от вас же самого, что ж, пусть будет так. Я самолично напишу вашим родителям, изложу причины, по которым вы были высланы из Парижа. О, сударня, вырвалась прям-таки с тоном у Д'Артаньяна. Мирей, ему всего восемнадцать. Тихо осмелился вставить слово капитан Д'Акавуа. Он еще может исправиться. Ну что же, попытаемся, как истинные христиане, дать ему еще одну возможность покаявшемуся грешнику. «Самую чуточку!» — ласково сказала госпожа декова «Д'Артаньян, если вы обманете мои ожидания, я буду беспощадно по-настоящему». Все, что я вам обещала, будет пущено в ход, и даже более. Людей, не оправдавших доверия не стоит ищадить. Вы готовы следовать моим указаниям? Всецело. Вы немедленно развяжетесь с Луизой Бреквиль. Клянусь! И нынче же днем съедете оттуда. Обещаю. Отныне вы незнакомы с Пешегрю и его шайкой. Уже не знаком. И не станете связываться с им подобными. Обещаю. Вы будете играть только в достойной компании. А месяц-другой, пока все не забудется, лучше вообще не играть. Клянусь. Вы будете посещать бордели, ну, скажем, не чаще раза в неделю. А месяц-другой вообще не будете туда ходить. «Я уже забыл туда дорогу», — сказал Д'Артаньян и воскликнул с ужасом. «Надеюсь, вы не собираетесь запретить мне драться на дуэли с королевскими мушкетерами?» «Пожалуй, это вам можно разрешить», — подумав, сказала госпожа Декавуа. «Но соблюдайте при этом должную осторожность». «Клянусь», — сказал Д'Артаньян, с радостью отметившись, что понятие «должная осторожность» чересчур расплывчатое и лишено четких формулировок. «Ну вот, мы вроде бы ничего не упустили», — задумчиво подвела итог госпожа Д'Экавуа. Д'Артаньян ничуть не удивился бы. Заставь она его... В завершение прочитать изрядное количество «Отче наш» и «Ава-Мария», наложив форменную епитемию, но госпожа де Кавуа при всей своей суровости все же не зашла настолько далеко, чтобы присваивать себе права и прерогативы духовного лица. Спасибо судьбе и на том. Примечание. Данные молитвы, соответствующие православному «Отче наш» и «Богородице, Деве, Радуйся», Должен был определенное количество раз прочитать кающийся грешник, согласно наложенной на него исповедником епитемьи — покаянию. «Анаре» — громко позвала госпожа Де Кавуа. С похвальной быстротой появился почтенный Седой Дворецкий и выжидательно поклонился. «Анаре», — немежкая, — сказала хозяйка. «Вы подобрали господину Д'Артаньяну подходящие квартиры, как я наказывала?» «Разумеется, мадам». Жак и Анри с утра обходили прилегающие кварталы. Он достал из-за Камзола листы бумаги и близоруко поднёс к глазам. «Улица Ла-Арп, неподалёку от Сарбоны». «Это не подходит», — сказала госпожа дехва «Тамошние студенты — не самая лучшая компания для молодого человека в подобных обстоятельствах». «Возле отеля «Люин»» Там очень уж близко горный дом. Улица Сен-Жак, восемнадцать, неплохие комнаты. Кто хозяева? И кто там еще живет? Нотариус с супругой и дочкой 19 лет. С дочкой? Насторжилась госпожа ДКВА. 19 лет? Нет. И это не годится. Неужели все? Есть еще улица Могильщиков, одиннадцать. «Владелец почтенных лет галантерейщик, его жена служит костеляншей в гардеробе королевы. Дочки нет, у них вообще нет детей». «Костелянша в гардеробе королевы», — задумчиво повторила госпожа Декавуа, «наверняка пожилая особа. Что ж, это, пожалуй, что нам подходит. Вы слышите, Дартынен? Разумеется. Вы все поняли?» «Нынче же днём вы переберётесь на улицу Могильщиков в дом номер одиннадцать к...» «Как там его зовут, вашего галантерейщика, Анаре?» «Бонасье», — без запинки ответил Дворецкий. «Его зовут Бонасье». «Да чего плебейская фамилия», — сказала госпожа декова «Однако это не имеет никакого значения. Так даже лучше». — Уж наверняка почтенная пожилая костылянша королева не станет для вас, милейший Д'Артаньян, очередным подводным камнем. — Разумеется, — с готовностью ответил Госконец, сразу же представившая себе старуху ханжеского вида с четками в руках, высохшую и неприветливую. — В таком случае отправляйтесь перевозить вещи. — Непременно. — Так что же вы топчетесь? Д'Артаньян в тщетных попытках оттянуть неизбежное, столь решительное перемены в жизни, крутой поворот в судьбе, осмелился даже не на робкий протест, а на почтительное замечание. «Название улицы, дорогая госпожа Декавуа, очень уж мрачное и угнетающее. Ничего вам не повредит», — безапелляционно сказала госпожа Декавуа. Живут же люди даже на улице дыбы, и не слышно что-то, чтобы это оказалось для них каким-то зловещим предзнаменованием. Есть вот, кстати, старинное поверье. Тот, кто поселится рядом с кладбищем, будет жить долго и счастливо. У нас в Биарне нет такого поверья. А в Париже есть... Постойте, постойте. У госпожи де был вид человека, внезапно озаренного великолепной идеей. «Может быть, вы и правы?» «В том смысле... А почему бы не поселить вас у нас в доме, любезный Д'Артаньян? Уж тогда вы будете у меня на глазах, и я смогу как следует заняться вашим воспитанием». «У меня на шее шесть детей, арава бестолковых слуг, которыми постоянно нужно руководить, да вдобавок любимый муж. Но я чувствую в себе достаточно силы и умения, чтобы заняться еще и вами». «Уж это несомненно», — пробормотал себе под нос Гасконец И форменным образом затрепетал, как колеблемый ветром сухой осенний лист, «Осуществи, мадам де Кавуа, свое намерение, жизнь Гасконца», что он прекрасно понимал, обратилась бы в сущую каторгу, некое подобие затворничества девиц из хороших семей, которых до совершеннолетия отдают на воспитание в пользующиеся хорошей репутацией монастыри». Безусловно, госпожа де Кавуа превзошла бы любую строгую аббатису. Что хуже всего, на лице капитана де Кавуа моментально расцвела добритная улыбка — как догадался тут же дартаньян супруг госпожи декова тут же сообразил что в этом случае сам он непременно избавиться от талики бдительной опеки жены переложенной частью нагасконца и даже не скрывал эгоистической радости нет к сожалению не получится подумав сказала госпожа декова дом у нас определённо тесноват как не ломаю голову не могу придумать как выделить вам комнату а придется вам все же отправляться на улицу могильчиков как жаль лицемерно воскликнул дартаньян себя не помню от радости в отличие от него капитан дековаа огорчился непритворно да и вот еще что сказала госпожа декова До меня дошли слухи, что вы наравне с самыми отъявленными парижскими повесами развлекаетесь тем, что глотаете дым этой отвратительной американской травы. И, как её там... Что за ужасное новшество? и Есть и в этом что-то от козней врага рода человеческого. Вспомните, кто пускает дым изо рта? То-та. И, наконец... Это вдобавок ко всему еще и портит дыхание. Луи однажды из любопытства предался этому новомодному пороку, и я его заставила полчаса полоскать рот ароматной кернской водой, потому что при попытке его меня поцеловать ощутило столь неприятное дуновение, что описать невозможно. — Госпожа Деква, — истово произнес господница, — даю вам слово, дворянина. что с собственными ушами слышал, как заслуживающий всякого доверия господин Далявалет, недавно вернувшийся из Нового Света, рассказывал, что дымом никотианы там дышат многие, в том числе и духовные лиц, даже один кардинал. С типично женской логикой госпожа Деяковуа отпарировала «Ну и что? Духовным лицам не приходится целоваться с женщинами?» По крайней мере, так им предписано. «Обещайте покончить и с этой омерзительной привычкой, слышите?» «Обещаю». Уныло ответил Д'Артаньян, готовый принести любые обеты и даже попытаться их выполнить, лишь бы покончить, наконец, с пребыванием в этом пыточном зале, где роль палача выполняла молодая и очаровательная женщина, способная, пожалуй, что и впрямь руководить, каким-нибудь министерством. Ступайте, смилостивилась хозяйка. И хорошенько зарубите себе на носу, что наблюдать за вами я буду пристально. Горе вам, если не сдержите обещаний.